Рафусилия с осуждением покачала головой, глядя на юную рыжую гномеллу. — Негоже, супротив воли отца, идти! Негоже! — припечатала столешницу кулаком. — Согласна! — кивнула герцогиня Рюворон. Однако любовь ничьей воли не покоряется, увы. — Так вы их приютите? — спросила Вителья у нее. — Опасно им на постоялых дворах оставаться. Слишком приметная парочка гномелла и Фарго. Герцогиня и матушка Ирона переглянулись и согласно кивнули. «Для друзей Яга наш дом всегда открыт», — сказала экономка. Виньявиня взглянула на нее с благодарностью. Вита поднялась. После такого утра, какое у нее случилось сегодня, ей хотелось как больной собаке заползти в темный угол и тихонечко скулить, себя жалеючи. Хотя жалеть-то, в общем, было не из-за чего. Едва она вышла в коридор, едва оказалась в объятиях испугавшегося за нее дробуша, как невесть откуда появился королевский секретарь. Воспользовался, наверное, одним из потайных ходов, коих во дворце было множество. Мэтр Грошек намекнул на положительное решение короны, ободряюще улыбнулся и исчез, будто был королевским привидением, а не секретарем. «Тогда оставайтесь здесь», — сказала волшебница Виньо. а мы с Дробушем купим в дорогу все необходимое и попробуем выяснить, как долго еще твой отец будет в Вишенроге». Она перевела взгляд на сестер Рубак и поклонилась каждой из них, пометуя уроки, полученные от почтенного Ежевежа синих гормастера. «Уважаемые Рубаки, вас я прошу не рассказывать никому из соотечественников о Винья Венегрицкой, как известно, услухав широкие шаги». «Да не нашенское это дело!» буркнула Тарусилья, смешно наморщив нос. «Мы вон герцогинюшку охраняем и более ни во что не вмешиваемся. Правда, сеструха?» Старшая молчала. Вителья терпеливо ждала, понимая, что слово «той» будет решающим. Но, коли она его даст, назад не возьмет. «Добро!» — наконец произнесла Гномелла. «Спасибо тебе!» — прошептала Виньо. Глаза у нее опять опасно наливались слезами. Ну-ну, пересела книги герцогиня Рюворон, обняла. Прекращай, пойдем воду в купальне нагреем. Надо вас, старишей, постирать. Не надо меня стирать, взвилась Фарга, но, взглянув в смеющиеся глаза Фероны, сбавила тон. Я и сама могу. Бросив прощальный взгляд на винье-винью, Вителья вышла из дома Рюворонов в сопровождении дробуша. Да, сгномылой мириться не пришлось. Едва Вита разглядела выражение лица Тариши, ждущей ее в подворотне у резиденции, поняла, случилась беда. Если и оставался осадок на душе после того, что произошло между ней и Яго, тут же испарился, сменившись беспокойством за подругу. Стоило Вите войти в комнату на постоялом дворе, где пряталась винье. та бросилась к ней, как к родной, и все проблемы отступили перед главной. Как найти ежа? На душе было тяжело. Жизнь не единожды ставила волшебницу перед выбором, и всякий раз он был непростым. Но сейчас следовало выбрать между дружеским долгом и новой, интересной жизнью и магической карьерой. Наверное, ей придется рассказать обо всем Нике и просить отпустить ее, чтобы сопровождать Винью в поисках возлюбленного. Гномели даже в компании с мужественной и сильной фаргой не справится без помощи ее и Дробуша. При мыслях о Тарише Виден девушка ощутила благодарность. Виньо рассказала им, как та спасла ей жизнь. За это можно было простить и сложный характер женщины-оборотня, и горькую злую иронию, часто проскакивающую в ее словах. «У каждого свои скелеты в шкафу. Разве у самой Виты их нет?» Виталья даже остановилась, вспомнив главный из них. «Яга». Когда они найдут ежевежа, с ним будет яга. Как заговорить с ним? Как посмотреть в глаза? Как сказать, что душа рвется на части, и одна половина полна обиды, а другая — тоски? Дни одиноки, а ночи холодны без его горячего тела, без взгляда непостижимых черных глаз. «Зачем стоим?» — удивился остановившийся рядом Дробуш. «Опять кипишь птичка в голове?» В один из дней, когда неслышимый никому, кроме нее, голос стал принадлежать, кажется, даже блохам на дворовых псах и курам, гуляющим по улицам славного города Вишенрога, Вита рассказала о башке в Тот молча выслушал, а затем констатировал. — Ему на пользу пойдет, воспитается. — Это если с ума меня не сведет, — пробормотала тогда девушка. Сейчас она повернулась к нему и переспросила. — Как ты сказал? и «Э -э -э -э, удивился тролль кипиш птичка что тут такого кипиш вот кто точно поможет найти ёжа, вот только как его вернуть